Начинается. динг данг Динг-донг-донг!» данг донг прозвонил колокол телеграфного аппарата. Том Гарденер оставил свою работу и прислонил топор к стене низкого барака из оцинкованного железа, представлявшего собой одновременно и его жилище, и станцию сваллоу Орегонской железной дороги. «Уже девять часов», — проворчал Том, набил снова свою трубку, закурил ее и стал выпускать в прозрачный воздух теплого майского утра клубы голубого дыма. Затем он взглянул на солнце и убедился, что его никелевые часы остановились. Этот домик, стоящий у рельсов, прорезывающих цветущую прерию, походил на узелок, завязанный на бесконечно длинной проволоке. Этот домик казался смешной случайностью в бесконечном пространстве степей, потому что, насколько было видно невооруженным глазом, нельзя было заметить никакого повода для полусмытой дождями надписи над дверями «Свал Лоутун». Только широкая полоса золотисто-желтых цветов, пересекавшая рельсы неподалеку от барака и терявшаяся по обе стороны рельс в траве степи, показывало, что почва была здесь взрыта колесами тяжелых повозок и копытами лошадей. Если бы проследить этот случайный путь, проложенный по пустынной прерии, то приблизительно в миле от станции можно было бы заметить небольшое возвышение, поросшее низким кустарником, чертополохом и вьющимися растениями. Здесь некогда был Саллоутоун номер один где когда-то несколько десятков людей основали селения. В настоящее время о судьбе этих людей ничего не известно. Волны народных переселений, происходивших в этой стране, только недавно тронутой культурой, смыли через несколько лет все и перенесли обитателей хижин дальше, на юг, где они случайно осели на берегу реки. Единственным не подвергавшимся действию этих волн Был барак из оцинкованного железа, стоявший у рельса Регонской железной дороги, и медленно смываемые дождями и бурями гордая надпись Свалу Тоун, написанные на крышке от ящика и укрепленные над дверями жилище Тома Гарденера. Том Гарденер удовлетворенно посмотрел на работу, исполненную за утро Он обкисал топором древесный ствол лежавший в течение долгих лет позади станционного домика. Том намеревался врыть его впоследствии в землю, чтобы фермеры, приезжающие на станцию, могли привязывать к нему своих лошадей. Тому надоело беспрестанно укреплять железное кольцо в стене своего барака, так как бешеные упряжки его сваллоутонских пассажиров, испугавшись приближающегося поезда, уже четыре раза вырывали это кольцо третьего дня лошади боба Кретчаса вырвали при этом доску из задней стенки. Тому это надоело. Вчера он заделал дыру жестянкой с объявлением, и таким образом теперь задняя стена станции Орегонской железной дороги возвещала обитателям Сваллутоуна, отправлявшимся на поезд, что пилюли Милнера лучшие средства против расстройства пищеварения. Том собирался после обеда врыть этот столб в землю. Он оставил свою работу, чтобы возвратиться к исполнению своих служебных обязанностей, так как через полчаса должен был пройти экспресс из Пендлетона. По старой привычке Том взглянул на тянущуюся на юг желтую полосу дороги, ожидая, не приедет ли кто-нибудь из свал Лоутоуна на местный поезд, который должен был пройти часом позже. Он прикрыл ладонью глаза и заметил в степной дали повозку, на которой виднелись две человеческие фигуры. Повозка медленно плыла над волнистой поверхностью цветущей прерии. Том пробормотал что-то себе под нос и тяжело зашагал по станции. Его собака, спавшая до тех пор на солнце, по привычке последовала за ним. Том прошел вдоль рельсов и потом возвратился к своему жилищу. Только потоптанные перед домом цветы и трава показывали, что изредка человеческая нога нарушает покой этой пустыни. Собака учуяла быстро приближающуюся повозку и залилась лаем. Том прогнал ее в дом и затворил за ней дверь, после чего собака начала неистовствовать внутри барака. Повозка почти бесшумно катилась по цветочному ковру прерии, Вскоре послышалось поскрипывание упряжи и фырканье лошади. «Здоров, — Здорово, Том! — приветствовал его один из сидевших в повозке. — Здравствуй, Уинстон, — ответил тот. — Куда? — Пендлятон. Вы слишком рано приехали. Еще и экспресс не прошел, — промолвил Том. Уинстон соскочил с повозки, взвалил себе на плечи мешок и подошел к бараку. — Что это за джентльмен? — спросил Том, указывая пальцем. — Шурин Нелли! Билл Паркер! — коротко ответил Уинсон. Неллин Шурин хотел уже поворотить повозку и уехать по направлению к Сваллоутоуну. Когда Том приложил руки рупором к рту и крикнул ему. — Не хотите ли вы оказать мне честь распить со мной стаканчик-другой? — Олрот! Right, — послышался ответ, и Неллин Шурин направил лошадей к задней стене станции. — Кольца уже больше нет, — сказал Том. — Третьего дня его вырвали лошади Боба Кречеса. Оно уваляется где-то поблизости. Билл соскочил с повозки и привязал лошадей веревкой, которую он обмотал вокруг обтесанного Томом бревна. — Идите, ребят, сказал Том и направился в дом. Едва только он отворил дверь, как его собака огромными прыжками бросилась в степь, лая на что-то, находившееся метрах в ста за станцией. «Пожалуй, хомяка почуяла», — сказал Том. Все трое вошли в хижину. Том достал из шкафа почти полную бутылку виски и разлил напиток в битую чашку, стаканчик для бритья и жестяную кружку. «Через десять минут», — промолвил Том, — Пройдет экспресс, после чего началась обычная болтовня о всяких мелочах фермерской жизни, о ценах на хлеб и на скот, об охоте и тому подобное. Том, между тем, прислушивался через открытую дверь, не идет ли поезд, время прохода которого давно уже миновало. Ветер шумом захлопнул дверь. Билл Паркер, предложив со своей стороны еще выпить, Рассказывал о том, как удачно он сбыл своих лошадей, а Боб таинственно распространялся об огромном деле, которое предстояло ему на следующий день в Пентлетоне. Бил время от времени поглядывал на своих лошадей, которых он мог видеть через окно в задней стене барака. — Смотрите, не упустите их. При приближении экспресса почти все горячие лошади вырываются и убегают, — предупредил Том. «Боже, избави!» — сказал Билл Паркер и еще раз взглянул в открытое окно. «Однако они что-то очень беспокойные». «Так вы говорите, что он хотел дать двадцать долларов?» — спросил Том, продолжая прерванный разговор. Билл ничего не ответил и продолжал глядеть в окно. «Выпьем, джентльмены!» — промолвил Том, чокнувшись своим стаканчиком для бритья о жестяную кружку Билла. «Простите, пожалуйста, — рассеянно ответил тот, — я должен пойти к своим...» Билл встал и направился к двери, но на полдороги остановился, устремив взор на открытое окно, причем его лицо выразило крайнее удивление. Остальные собеседники изумленно взглянули на него и затем, невольно посмотрев в окно, в свою очередь испугались. Да, это было то же самое окно, что и раньше. И также стояли фыркающие и бьющиеся лошади, запряженные в ту же повозку. Но из-за подоконника высовывались две головы, покрытые густой черной щетиной. Из-под щетины сверкали две пары злых глаз, и дуло двух ружей, медленно, и, как бы колеблясь, вдвигались по подоконнику во внутренность комнаты. В это же самое время повернулась дверная ручка. Дверь распахнулась, и на фоне внезапно ворвавшегося ослепительного солнечного света появились двое других, одетых в желто-коричневую одежду и вооруженных ружьями. — Руки вверх, джентльмены! — громко крикнул один из них. Все трое автоматически последовали приказанию. Том, растерявшись, поднял и свой бритвенный стаканчик, причем в виски пролилось ему на одежду. У Тому было ужасно бессмысленное выражение лица. Билл первым пришел в себя и, сделанным спокойствием, спросил, что угодно джентльменам. Причем он увидел, что у обоих, стоявших в дверях, были солдатские фуражки с широкими козырьками. Билл подумал, что это какая-нибудь новая выдумка разбойников. Находившиеся вне дома, переговаривались между собой на непонятном языке. Их предводитель, вооруженный одним только Браунингом, спросил у находившихся в хижине, «Кто из джентльменов станционный служащий?» Том опустил свой стаканчик и выступил вперед. Это немедленно же вызвало резкое приказание «Руки вверх!» Сделав шаг к двери, Тому удалось заметить, что снаружи находилась по меньшей мере дюжина коричневых господ, стоявших за стеной его барака. Вместе с тем он увидел свою собаку, которая с поджатым хвостом как бы старалась что-то проглотить. Том позвал ее, после чего собака поползла к нему, делая бесплодные попытки залаять. — Проклятая шайка, — пробормотал Том. — Опять старые штуки. Вероятно, дали ей съесть что-нибудь, мешающее бедняге лаять. Вооруженный браунингом обратился к Тому и спросил. — Что, экспресс уже прошел? Нет еще. Нет, он должен был пройти в девять тридцать. Разбойник вытащил свои часы. Уже пробило десять часов, — заметил он про себя. А когда проходит местный поезд из Умантила? Он должен прибыть к половине одиннадцатого. Так значит, экспресс проходит, не останавливаясь здесь, — опять обратился разбойник к Тому. Хорошо. Вы теперь выйдите на платформу и пропустите экспресс, как будто ничего не случилось. Остальные останутся в здании станции, и мои люди позаботятся о том, чтобы никто не двигался. При малейшем движении вас ожидает смерть. Оба стоявших у окна оставались все время неподвижными и, ухмыляясь, следили за происходившим в хижине. Сваллоутонские граждане принуждены были стоять с поднятыми руками у стены против окна, причем дулы ружей продолжали оставаться направленными на них. Уинстон имел достаточно времени тщательно изучить обоих стоявших у окна, и ему теперь начинало становиться ясным, с какого рода разбойниками они имеют дело. Он тихо сказал Тому «это епушки. Хотя слово «епошки» было произнесено совершенно тихо, однако человек с браунингом уловил его. Он быстро повернулся и сказал решительным тоном, «Кто шевельнется, будет немедленно убит!» Затем он приказал Тому выйти из станционного домика, и ему пришлось быть свидетелем, как двое из прибывших людей открыли ставни барака, выходившие на полотно железной дороги, и прорезали внизу два продолговатых отверстия, в которые просунули стволы своих ружей. Повозка Билла была выдвинута из-за здания, так что только одни лошади оставались закрытыми им. Один из японцев держал лошадей, чтобы они не понесли при приближении поезда, а двое вооруженных влезли в повозку и залегли там, приготовившись стрелять по первому знаку. Со стороны дороги они прикрылись двумя мешками соломы. После этого предводитель приказал Тому встать перед станционным зданием, как он это всегда делает при проходе поезда. При первом же крике или движении, могущем вызвать остановку поезда, не только он, но и все пассажиры поезда поплатятся жизнью. «Дин-данг-дон!» — зазвонил железнодорожный телеграф. «Дин-дин-дин!» Человек, вооруженный браунингом, заглянул в свою записную книжку и спросил Тома, что это за сигнал, где теперь находится экспресс? Том ничего ему не ответил. «Ступайте на платформу!» — приказал ему японец. Бросив испуганный взгляд вдоль линии рельсов, Том убедился, что место, где, отливаясь на солнце серебряным блеском, рельсы сливались в отдалении, было еще пусто. Таким образом, решительный момент еще не наступил. Затем он начал бродить по платформе. Пятнадцать шагов вперед, пятнадцать назад — Восемнадцать вперед, двадцать шагов назад. Ему пришла мысль побежать навстречу поезду. «Эй, куда вы направляетесь?» — окликнул его предводитель. «Не сметь выходить за станционные постройки дальше, чем на пять шагов!» Пятнадцать шагов вперед, пятнадцать назад. Ему хотелось броситься бежать вдоль полотна. Что значит его жизнь? Он холост и бездетен, ему хотелось окликнуть машиниста, ведь если эти начнут стрелять, то, вероятно, в поезде нашлись бы револьверы. Экспресс должен был сейчас пройти. Теперь было около половины одиннадцатого. Свал автоматически прочел он надпись на крышке ящика. В станционном бараке было совершенно тихо. Попадут ли они в него при проходе поезда? Том окинул взором ветхие ставни. В дереве виднелся белый вырез, края железа были слегка отогнуты, и высовывался узкий черно-коричневый ствол. Немного повыше виднелось еще одно отверстие. Там железо было отогнуто сильнее, и опять торчал черно-коричневый ствол. Не крикнуть ли ему при проходе поезда? Он решил крикнуть. Тогда из этих обоих стволов вырвутся огненные струйки. Если бы ему удалось крикнуть машинисту все, что нужно, тогда пускай себе вороваются. Противно иметь раны в спине. В школе давно-давно тому назад кто-то рассказывал ему о ранах в спине и ранах в груди. Первое позорно, потому что она получается в бегстве. А он не бежал. Он старался спасти. Дрожат ли уже рельсы? Еще четыре шага, затем спокойный поворот. Он посмотрел на небо, потом в прерию. Том знал, что глаза за отверстиями внимательно следят за ним. Он кинул взгляд вдоль линии рельсов. Нет, еще ничего не видно. Он снова прошел мимо станционного здания, затем опять вдоль рельсов и посмотрел влево в сторону прерии. Он окинул взором по воску. Она стояла совершенно спокойно, на ней лежали мешки. Между мешками виднелась еще одна щетинистая голова. Чего надо этим людям? Откуда они явились? Уинстон сказал, что они японцы. Что это? Война? Глупости. Как могли они так далеко проникнуть вглубь страны? Недавно кто-то рассказывал, что на днях видели отряд японцев в глубине Невады. Отряд поспешно скрылся в горах. Это случилось несколько недель тому назад. Не были же это те же самые японцы. Это не могла быть война. Война начинается на границах страны, а отнюдь не внутри ее. Говорили, что японские переселенцы все отбывшие свой срок солдаты. Есть ли у них оружие? Эти вооружены. Он снова повернулся. Наконец показался поезд. В отдалении на двойной линии рельсов показался черный четырехугольник, который медленно увеличивался в размерах. Боже мой, поскорее бы прошли эти десять минут, если бы можно было вычеркнуть из жизни эти десять минут. Нет, эти десять минут надо пережить из секунды в секунду перечувствовать каждое мгновение. А что будут делать те двое внутри дома? Собственно говоря, их нечего принимать в расчет. Им, безоружным, не удастся справиться с врагами. Еще какая-нибудь тысяча метров, и поезд будет здесь. Еще километр, и он будет трупом. Или уже загудели рельсы, и он услышал далекий шум мчавшейся массы железа и стали. Вот начал звонить колокол локомотива. бим бим би би бим би би би Он еще раз пугливо взглянул на черно-коричневые стволы и кинул беглый взгляд на повозку. — В следующий раз встаньте перед станционным зданием и пропустите поезд! — раздалось за его спиной. Он механически повиновался. Все его мускулы напряглись. Если бы он бросился теперь вперед, если бы ему удалось зацепиться за что-нибудь, за какую-нибудь ручку, пускай они тогда стреляют. Он услышал быстро приближающийся грохот колес по рельсам. Глухо звонил колокол. бим бам бом Локомотив и стучащий грохочущий ряд вагонов приняли в его глазах огромные размеры. В доме царствовала мертвая тишина. Рельсы затряслись. Он услышал свист пары и стук машины. Он видел, как из котла подымались маленькие струйки пара. Он взглянул наверх. Экспресс надвигался, подобно черной стене. Да, он прыгнет. Локомотив перед ним. От быстрого тока воздуха у него захватило дыхание. Настало время действовать. Машинист высунул голову из оконца локомотива. Теперь время! Том как бы съежился. Огромным прыжком перескочил он узкую полосу, отделявшую его барак от поезда, и подобно мячику ударился в быстром чащееся ряд вагонов. Том почувствовал, что его рука встретила сопротивление. Везде гладкие стены, гладкие поверхности. Наконец ему удалось зацепиться за что-то рукой. Сильным толчком тело Тома рванулось влево и ударилось обо что-то спиною. Том почувствовал, как внутри его что-то как будто оборвалось. Как во сне услышал он сквозь адский шум два ружейных выстрела. Слишком поздно. Том висел между двумя вагонами, зацепившись за выступ. Поезд мчался с огромной быстротой. Том почти бессознательно услышал, как завыли колеса под напором тормозов. Его силой швыряло то в ту, то в другую сторону. Его рука вцепилась подобно железным тискам. Колеса скрипели и стонали. Поезд шел медленнее. «Победа!» Поезд остановился. Тело Тома безжизненно упало на рельсы между двумя вагонами. Том услышал шаги многих людей. С ним пытались заговорить, расспрашивали. Челюсти Тома были судорожно сжаты, он не мог произнести ни слова. Том почувствовал, как горлышко бутылки было втиснуто ему между зубами. Он начал пить, жадно втягивая в себя живительную влагу. «Японцы напали на станцию!» — вдруг закричал он. Все испуганно отпрянули от него. Послышались возбужденные вопросы. «Откуда взялись японцы? Что им надо?» Том еще раз крикнул. «Спасите тех двух!» «Они заперты в станционном здании! Скорее, скорее!» — кричал он. «Дайте поезду задний ход! Спасите их!» Том был поднят и положен в один из вагонов. Он почувствовал, что его опустили в мягкое кресло. Несколько человек поездной прислуги стояли около него с револьверами в руках. «Скажите, где это происходит? Где эти люди?» Поезд медленно пошел назад. Наконец они прибыли. Том услышал на платформе станции дикий крик. Кто-то распахнул дверь и крикнул ему «Где бандиты?». Тома приподняли, так как он не мог стоять, его правая голень была раздроблена. Сделали носилки и вынесли его из вагона. Толпа окружала станционное здание. Повозка исчезла, лошади тоже. «Куда?» Бесконечной пустыне Прелии не давала ответа на этот вопрос. На песке можно было видеть массу следов, доказывавших, что Том не соврал. Он показал прорезанные бандитами отверстия в ставне, рассказал раз с десяток, как все происходило, пока снова не впал в обморочное состояние. Даже самому Тому все происшествие казалось сном, дикой фантазией, выхваченный из разбойничьего романа, когда часом позже, сидя в удобном пульмановском вагоне экспресса, он мчался в Уматиллу, чтобы там еще раз рассказать свои приключения и чтобы оттуда можно было бы начать, вероятно, бесплодное преследование бандитов.